«Неизвержение с небес». «Все вон!» громогласно рявкнул небесный император. И скоро тронный зал опустел. Остались только он сам, первый принц, императрица, наставник Угвы и вторая принцесса, которая не смогла заставить себя встать. «Ты посмел меня ослушаться?» рявкнул небесный император. И у первого принца обожгла тяжелая пощечина. «Ты опозорил меня перед всеми небесами!» Первый принц дотронулся до лица. Ладонь показалась ему необыкновенно холодной. Но он считал, что поступил правильно, поэтому не чувствовал за собой вины. Он стоял с достоинством, несмотря на пощечину, с высоко поднятой головой. «Если я должен стать тайдзы, совершив низость, то я лучше не буду становиться тайдзы», тихо, но твердо сказал первый принц. «Низость? Убить демона низость?» – расверепел небесный император. «Все демоны должны быть уничтожены, все до последнего, они скверно, и твоими устами говорит скверно». Первый принц не слишком понимал, что есть скверно, о которой твердят на небесах. Но в данном конкретном случае он решил, что скверно есть инакомыслие. Значит, и поступать правильно, как подсказывает совесть, тоже скверно, если следовать такой логике. «Я считаю, что поступил правильно», – тихо сказал первый принц. Ты будешь наказан, прямо таки затрясся от злости небесного императора. Зеркало Цюаньцю, -тю. зеркало Цюаньцю, -тю. зеркало, в котором видны все существующие миры, за исключением Амада и загробного мира, также называют зеркалом миров. Богиня небесных зеркал вскрикнула, попыталась остановить небесного императора, но он выбросил руку в сторону, и воздух исказился порталом, принявшим очертания зеркала в каменной раме. «Ты будешь лишен всех сил и не извергнут в мир смертных», сказал Небесный Император. «Там ты проведешь в изгнании десять тысяч небесных лет и сможешь вернуться, лишь осознав свое вино». Он схватил первого принца за шиворот и зашвырнул в зеркало. Сознание того на время помутилось, его подхватило воздушным потоком и поволокло куда-то вниз. Небесный Император распярил пальцы, бледный духовно-энергетический шар засиял в них. «Заклятие лишения сил». «Ваше Величество!» Богиня Небесных Зеркал вцепилась ему в руку. «Мир смертных опасен. Нельзя лишать отцы духовной силы. Он погибнет». Небесный Император попытался стряхнуть ее, но богиня вцепилась ему в руку мертвой хваткой и пыталась исправить заклятие, перегоняя в него свою духовную силу. «Что ты делаешь, женщина?» рассердился Небесный Император. «Хотя бы половину силы ему оставьте». «Он лишится всей». «Я не позволю». «Ты смеешь противиться высочайшей воле?» «Вы не объявили это решение высочайшей волей. Как императрица я могу его оспорить». Наставник Угвей между тем тихонько поднял посох и с его конца выплыл небольшой энергетический сгусток, похожий на светляка. Когда три силы смешались, духовный энергетический шар перекосило. Он ослепительно засиял и взорвался. Небесное зеркало пошло трещинами и разбилось. Осколки полетели во все стороны. Небесный император поспешно закрыл рукавом богиню небесных зеркал, чтобы осколки не поранили ее лицо. «Что произошло?» – воскликнул небесный император. Черепаший бог сделал вид, что размышляет. «Вероятно, две духовные силы столкнулись. Нужно проверить, что за заклятие родилось в результате их столкновения. Оцень!» – вскрикнула богиня небесных зеркал и взмахнула рукавом. Перед ней появилось еще одно небесное зеркало, круглое, сияющее, как яшма. Императрица и император сначала уставились в зеркало, потом друг на друга. Незвергнутый первый принц под дучей звездой свалился между двумя горами-близнецами. Ударная волна была такой мощной, что горы покренились, а люди на некоторое время потеряли способность слышать. Заклятие сработало не так, как планировал небесный император. Первый принц лишился не духовных сил, а памяти. Небесный император попытался все исправить, но от чего-то заклятие вышло неснимаемым. Наставник Угвы тихонько улыбался в усы. И что теперь делать? Принялась причитать богиня небесных зеркал. Нужно снять заклятие и вернуть его обратно. Он изгнан из Небесного Дворца на десять тысяч лет, сердито сказал небесный император. Он сможет вернуться только если раскается. Как он сможет раскаяться? «Если его воспоминания запечатаны!» воскликнула богиня небесных зеркал. «И что делать с людьми? Они ведь его найдут! А если они его убьют, приняв за демона?» Наставник Угвей поднял палец. «На вашем месте я бы подправил память жителей тех мест. Примут они его за демона или за небожителя, это будет одинаково скверно». Небесный император закатил глаза, но наложил небесные чары на район гор Близнецов. Когда к месту падения подучей звезды пришли даосы с горы Таушань, то они нисколько не удивились, обнаружив на земле бессознательного юношу в роскошной одежде. Они даже не понимали, для чего отправились к месту падения падучей звезды и почему забрали найденыша с собой. Сомнения тут же ускользали из памяти, вытесняемые небесными чарами. Они априори полагали, что он один из них и живет на Таушань. С самого детства что его зовут Файцинь, что у него талант культивации, что он непревзойденный, что однажды он вознесется. Быть может, именно поэтому в их сердцах поселился червь скверны.